Глава четвертая. Варя. Невеста. У чёртова бывшего мужа, вновь восставшего из мёртвых, есть не только благоустроенная жизнь, но и невеста имеется. Я потрясенно кручу в голове эту мысль на протяжении всей поездки до химчистки. Когда расплачиваюсь с таксистом, едва не забываю забрать сдачу. Меня сильно поразила мысль, что у Рината может быть другая женщина. Вернее, она у него есть. Другая. Не просто одноразовая девка, с которой он бы провёл одну или две ночи, но постоянная девушка. Никто не назовёт девушку на одну ночь невестой. Одно это слово говорит о серьёзных намерениях и далеко идущих планах. Ренат собирается жениться. У меня начинает болеть голова. Она словно потревоженная осиной улей. Пытаюсь представить себе девушку, которая могла бы заинтересовать Рената и быть с ним. Не получается». Ренат в первый же день нашей встречи заявил, что я стану его женой, привлекательной, дерзкий, уверенный в себе, с темной аурой и плохой репутацией. И такой типаж всегда привлекает девушек, как к огонь манит мотыльков. Я не стала исключением, но стала для Рената исключительной. Мы начали встречаться и больше не расставались. Когда-то я думала, что мы будем вместе всегда, и даже не могла представить ни одного дня без него. Это казалось чем-то нереальным. Однако сейчас жизнь разбросала нас по разным углам, и у каждого свой путь. Стараниями Рената мы снова пересеклись, но только способы и пути оказались не самыми легкими и прямыми. Любит ли Ренат свою невесту? Или нет? Если любит, почему допускает связь со мной? Или секс не считается? Я наивно считала его верным. Но по словам приятеля Рената, он всегда был мачо с длинным посложным списком. Кто знает, вдруг список не оборвался на мне, продолжал пополняться, а я была слишком слепа и влюблена, чтобы заметить. Говорят, что можно разрушить человеческую жизнь несколькими словами. Именно это я и почувствовала, когда услышала слова незнакомого мужчины, а не вести Рената. Эти слова разрушили не моё настоящее, но прошлое, те трогательные и светлые воспоминания, которые я трепетно хранила в глубине души. Слова незнакомца отбросили тень на мою уверенность в прошлом. И это хуже всего, ведь если отобрать и мое прошлое, что у меня останется? Совсем ничего. Основа под ногами стала слишком зыбкой. Я думала, что знаю Рената как облупленного, но на самом деле я могла знать лишь его образ, придуманный для себя, потому что хотелось видеть Рената именно таким, бесшабашным, опасным, притягательным и принадлежащим только мне. Я не должна думать о Ренате, о предателе, который не удосужился объясниться при повторном появлении. Он появился с опломбом и требованиями, которые придется исполнить. Но как же сложно. Я между двух огней. С одной стороны, Вадим. Его патологическая ревность и подозрительность лишь обострилась годами. Он не принимет надавить ни один из рычагов, если заподозрит меня в измене. С другой стороны, Ренат. Он пригрозил мне тюрьмой. Со злостью думаю, что почти женатый мужчина. Просто решил оттянуться перед свадьбой на всю катушку и закрыть гештальт. Мысли не дают покоя. От них становится физически больно. Я тщетно пытаюсь переключиться на повседневную рутину, но даже талончик на химчистку в своей сумочке я ищу непозволительно долго. Работница химчистки наблюдает за мной с вежливой улыбкой, но уже начинает терять терпение». «Наконец, нахожу то, что искала, и забираю костюм Вадима». Он говорил, что вскоре его ждет важное мероприятие, на котором соберутся все главные шишки города. То, что его пригласили, — это невероятно большая удача и возможность познакомиться с нужными людьми. Едва успеваю покинуть здание химчистки, как пиликает телефон. Сообщение от Вадима. Пульс резко ускоряется, сердце подскакивает в район горла. Я с трудом заставляю себя не оглядываться воровато по сторонам, а идти как ни в чем не бывало. Перебросив пакет с костюмом через локоть, открываю входящее сообщение. «Ты забрала костюм из химчистки, девочка!» На ходу набираю ответ, потому что Вадим не любит долго ждать. Я должна быть на связи всегда. «Я только что вышла из химчистки. Твой счастливый костюм сослужит хорошую службу». «Чем занимаешься?» «Хочу пообедать в кафе Ассорти напротив химчистки». «Хочу твое фото, дашь мне его». Остановившись на входе в кафе, обвожу взглядом зал. Сегодня удача уже отвернулась от меня и продолжает отворачиваться. Вижу, что мой столик уже занят шумной влюбленной парочкой. Придется занять другое место. Сев за столик, я делаю селфи и отправляю Вадиму. Думаю, что этого ревнивому супругу должно хватить, чтобы не подозревать меня. Но ему либо скучно в деловой поездке, либо подозрительность снова дает о себе знать». «Ты точно в кафе Ассорти? Не узнаю обстановку». Я всегда занимала столик у южной стены. Там есть вывеска с названием и логотипом кафе. Фото на фоне той стены подтвердило бы мои слова, как нельзя кстати. Приходится повернуться, отставить руку с телефоном подальше и сделать еще одно селфи, чтобы придирчивый Вадим мог увидеть все помещение кафе и удостовериться в правдивости моих слов». Официант ставит мой заказанный тирамису и фруктовый чай. Я хочу отключиться от всех мыслей и насладиться любимым десертом. Но телефон не даёт расслабиться, выдавая трель звонка. Вадим, нельзя не ответить. Алло. Рад слышать твой голос, девочка. А как ты? Хорошо, спасибо. Я в кафе. Сегодня моё место заняли раньше меня. Как у тебя дела? Отлично. Довольно шумно. Ты на улице? «Сегодня отличная погода, не хочется мариноваться в офисе». «Я думала, что поездка важна для тебя». «Важна, конечно, но ты гораздо важнее». И слышатся короткие гудки. В полном недоумении я опускаю телефон на стол экраном вниз и решительно двигаю к себе блюдце с десертом. «Ты не изменяешь». Голос Вадима звучит за моей спиной. Его слова заставляют меня вздрогнуть и покрыться холодной испариной. «Откуда он здесь?» Он уехал на несколько дней. И что ему известно о моем поступке? Вадим целует меня и занимает место напротив. Пульс начал биться в голове на предельной скорости, и в ушах сильно шумит. Я замираю без движения, но внутри у меня настоящие ураганы сомнений и страха. «Себе!» — заканчивает фразу Вадим. Прошло всего несколько секунд, но для меня словно вечность протянулась между его первым словом и последним. «Что?» удивлена. «Говорят, ты не изменяешь себе. Термису и фруктовый чай на полдник». Я с трудом держу себя в руках и не рискую дотронуться до десерта вилкой, боясь, что дрожь пальца выдаст меня с головой. «Что с тобой-то побледнело?» Вадим неодобрительно качает головой, подзывает официанта и на несколько секунд отвлекается, делая заказ. «Это краткая передышка, чтобы быстро-быстро взять себя в руки». Ты вернулся раньше, чем планировал. От удивления я даже не сразу услышала сказанное тобой. Люблю делать сюрпризы, приятные сюрпризы. Вадим ныряет рукой во внутренний карман пиджака и достает продолговатую коробочку. Дай мне свою руку. Я послушно протягиваю левую кисть. Вадим раскрывает коробочку, достает золотой браслет с россыпью изумрудов и защелкивает на моей руке. Какой красивый браслет у нас есть. Повод. «Есть. Ты очень красивая, Варя. О такой жене, как ты, я и мечтать не мог». Улыбается Вадим. «Ты вернулся намного раньше. Наверное, все прошло успешно?» «Я быстро решил все вопросы и решил вернуться». «Ваня уже дома?» Вадим взял Ваню с собой в поездку в город, где мы жили раньше. Супруг забрал сына, сказав, что его родители соскучились по внуку. «Нет, Ваня пока остался у родителей. Мы это не обговаривали». Ваня вернется через неделю. Родители попросили его оставить. Они совсем скучают, хоть какое-то развлечение для стариков. Они уже пожилые, смогут ли уследить за Ваней? беспокоюсь я. С ними квалифицированная няня. Не переживай. Хлопает меня по руке Вадим. Зато у нас с тобой есть возможность отдохнуть вдвоем только ты и я. Блеск в глазах супруга настораживает. «Неужели очередные пилюли оказались волшебными, и меня ждет ночь с супругом?» Что он задумал? Все в порядке». Вадим проницательно заглядывает мне в глаза, словно в душу заглядывает. «Ты какая-то взвинченная». Я отодвигаю блюдо с десертом, аппетит пропал абсолютно, не получится съесть и кусочка. «Нет, все не в порядке». «Что случилось?» Я могу сказать ему правду о появлении Рената и его шантаже, или «не могу, что сделает Вадим». Может, у Вадима хватит связи, чтобы свалить с ног Рената, закопавшегося по уши в дело фиктивных фирм, но я также знаю, что Вадиму хватит твердости заставить меня сожалеть, что я отдалась другому мужчине. Вадим поймет все, как только услышит имя Рената. Я принимаю решение за секунду. Да, кое-что случилось. Договор, который я сегодня подписывала, что-то пошло не так. «Разве я что-то решаю? Я всего лишь ставлю свои подписи на бумагах, когда мне приказывают, и беспокоюсь, что однажды за отмыв грязных денег придется отвечать мне?» «Прекрати, Варя, все под контролем, под моим контролем. Схема рабочая, никто тебя не посадит, опасности нет». «Ты так говоришь только потому, что там стоит не твоя подпись». «Варя, Нагнетает в голос сила. Мы это уже обсуждали. Я не желаю снова тратить время на объяснение очевидных вещей. Все останется по-прежнему. Да, конечно. Это необходимо. Молча киваю. Я зря надеялась пробить суровость Вадима двумя-тремя фразами о беспокойстве за свое будущее. Мужу на руку моя нервозность и зависимость от него. Ну что ты так переживаешь, девочка? Все идет как по маслу и будет идти дальше точно так же. Убеждает меня Вадим с легкой улыбкой и добавляет весомо. У меня все схвачено. Именно этого я и опасаюсь, что у Вадима схвачено все, и он с легкостью сможет подставить меня раздавить как мелкую букашку, потому что отпустить меня будет выше его сил. Не знаю, как завершить тяжелый, неприятный разговор. Обычно я нахожу в себе силы смекалки, чтобы выкрутиться. Я научилась этому за годы брака с Вадимом. Но сейчас мне едва хватает сил сдержать лицо спокойным, а внутри царит ураганный шторм. Ситуацию спасает телефонный звонок. Вадим быстро, но цепко смотрит на экран, напрягся, но, заметив контакт, записанный под именем Наташа, расслабляется. Я случайно познакомилась с ней на одном из корпоративов. Она оказалась супругой одного из бизнес партнеров Вадима. Это было почти в самом начале нашего брака с Вадимом. Тогда отчим и муж Наташи были на одном уровне. Но сейчас Вадим поднялся выше, хоть и не перестал общаться с этой семейной парой. Я довольно быстро нашла общий язык с Наташей и сдружилась. Можно сказать, это было почти чудо, потому что мне непросто было сходиться с людьми. Я отвечу? «Конечно». Разрешает Вадим и улыбается глазами, довольный, что я спросила разрешения прервать наш разговор и переключиться на беседу с подругой. «Алло, Варя, привет!» «Привет, Наташ, как у тебя дела?» «Замечательно, меня повысили до директора отдела продаж! Ого, вот это событие! Поздравляю от всей души! Спасибо большое!» «Но почему ты мне ничего не говорила, что тебя собираются повышать?» – спрашиваю с небольшим укором. «Не хотела сглазить и испугнуть удачу. Ты же знаешь, сколько раз меня задвигали назад. Могли задвинуть и на этот раз». «Но не задвинули. Еще раз поздравляю тебя с повышением. На работе уже отметили это событие? Завтра я проставляюсь в ресторане, а сегодня хотела пригласить тебя отметить это». «Я не против, только спрошу у мужа». «У мужа?» Наташа удивлена. «Разве он не уехал из города?» «Вадим уже вернулся, быстро расправился с делами». «Что ж», — вздыхает Наташа, — «спроси у него». Я отвожу телефон в сторону от уха и с вопросом смотрю на Вадима. «Подруга хочет затащить тебя куда-то. Если в клуб, сразу говорю нет». «Наташа и клуб — несовместимые вещи. Скорее всего, посидим в кафе или в баре». «Без спиртного». «Думаю, будет лучше, если я выпью один-два бокала вина без давления со стороны подруги. Она получила повышение, которого ждала не один год». «Ты можешь отправиться с нами», — предлагаю я. И слушать женские сплетни. К тому же я запланировал на сегодня встречу. Вадим не любит меня отпускать одну. Судя по лицу, он взвешивает. Можно ли отпустить меня с подругой или лучше приказать сидеть в четырех стенах? «Я давно никуда не выбиралась», — глажи Вадима по руке. «Выгулю новый браслет». «И потом у Наташи появится такой же», — самодовольно усмехается Вадим. «Муж Наташи усердно пытается держать Марку». «Но ты на шаг впереди, всегда», — добавляю в свои слова капельку лести. «Хорошо», — соглашается после непродолжительных раздумий Вадим. «Спасибо». «Но только», — добавляет весомо, — «не больше двух бокалов вина, и я сам за тобой приеду». «Твоя важная встреча не затянется? В прошлый раз ты засиделся с судьей до самого утра», «Не могу сказать. Отправлю водителя, если не получится вырваться самому». «Спасибо». Я снова подношу телефон к уху, порадовав подругу тем, что смогу с ней прогуляться этим вечером. «И дресс-код», строго напоминает Вадим, когда я заканчиваю разговор с Наташей. Вадим ревностно следит за тем, как я одеваюсь. Потому мне и в голову не придёт одеться откровенно. Скорее, позволю себе яркую кофточку и джинсы скини или надену платье-футляр. На большее рассчитывать не стоит, иначе Вадим усмотрит в этом намёк на блядство. Я до самого последнего момента сомневалась, не взбрыкнет ли супруг, запретив мне встретиться с подругой в баре. Однако супруг сам отвозит меня этим вечером и даже сопровождает к Наташе, которая уже ждет меня возле стойки с парой коктейлей. «Они безалкогольные!» — улыбается Вадим и Наташа, поздоровавшись с ним. «Сегодня ты не с нами?» «Нет, у меня дел полно. Развлекайтесь, девочки, но не слишком». Вадим уходит, и только потом я чувствую, что могу немного расслабиться и отпустить ситуацию. Наташа пристально наблюдает за моим лицом. «Кажется, нам потребуется что-то покрепче, чем коктейль без капли спиртного». «Не разгоняйся. У меня лимит на два бокала максимум», — отвечаю с улыбкой. Обвожу взглядом помещение бара. Место новое, но уже довольно популярное. Здесь собирается множество важных шишек, и почти нет людей с улицы. Я скольжу взглядом по собравшимся и... Как будто меня ударили под дых. Я вижу Рената.